Глава 12. Вместе мы общим весом смогли остановить беснующуюся тварь, теперь только лупящую хвостом по земле и злобно шипящую на нас, скребущую когтями землю. Рут изловчился поднять одну руку и ударил по рукояти торчащего из загривка кинжала, вгоняя его по самую гарду. Тварь изогнулась так, что мы кубарем скатились на дорогу и затихла. Ну и крепкая же у него шкура. Я вздохнула с облегчением, опустив голову на землю. «Идиотка!» – Руд шлепнул меня ладонью по бедру. Стукнул бы и по голове, если бы дотянулся, но она, к счастью, лежала чуть дальше, а к еще большему счастью – не отдельно от меня. «Зачем было лезть так близко?» «Тебя бы он точно порвал!» – разозлилась я. «Тут был единственный вариант – бить сверху, а для этого из нас двоих больше гожусь я. Или ты где-то копье припрятал, чтобы поднять его на расстоянии?» «Коза Степная, вот ты кто!» Орк повернулся на бок, подтянулся выше, взял меня за косы и прижал мою голову к своему плечу. «Хватит пугать меня своими выходками! Ты не видела, куда тесак отлетел, когда он нас скинул?» «Не видела!» – буркнула я в наплечник, невольно улыбаясь. Внезапное шипение заставило кровь заледенеть в жилах, а хлесткий удар хвоста о землю долго еще будет являться мне во снах. Зато короткое мгновение, пока жизнь проносилась у меня перед глазами, я успела надавать себе столько тумаков за то, что пренебрегла главным правилам воина. Не проверила первым делом, мертва ли тварь, потеряв драгоценные секунды, когда ее еще можно было добить лежачей. Я только и успела, что голову поднять, глядя, как ящер привстал на задних лапах и просто падает на нас всем весом, выставив когтистые лапы вперед. Взмах тесака, и на нас хлынула вязкая липкая кровь, а сверху придавила вздрагивающая туша. «А брюшка мягкое!» мягкая, прохрипел Рут. «Двумя руками было бы удобней, так что давай искать, куда второй клинок улетел». «Вечно мы в каком-то дерьме!» – я обреченно уткнулась лбом в жесткую кожу наплечника, чувствуя, как мне за шиворот по волосам, по лицу течет кровь нежити, расплющившей нас под собой. Что поделать, такая у нас судьба. Орг приподнял мертвого ящера. Выползай. Да-да, помню, мы сами выбрали этот путь, так что именно тут нам и место. Не могу, я зацепилась. Я дернулась вниз, но мой доспех, кажется, намертво сцепился за стежками с ремнем на плечника степняка. Снимай его к лешему. Он перебрал руками удобнее и снова приподнял ящера, упавшего поперек и благополучно обтекавшего нас с обеих сторон, лишая возможности сбросить его на бок. Можно было, конечно, попытаться перекатить вниз, но туша оказалась слишком широкой. «Нашел время», – фыркнула я, тем не менее протиснув руку между нами и дернув ремень застежки. Она с трудом, но поддалась, вынудив меня ползти выше, чтобы достать до второго ремня. «Но как тут тебе откажешь?» «Я даже не сомневался, что ты тоже этого хочешь». Я не выдержала и рассмеялась. «Судьба, всеведущая, как же мне не хватало твоих дурных шуток?» К городу мы подъехали спустя час, волоча тушу ящера за лошадью. Ферен с Агатой, ждавшие нас прямо на обочине у ворот, вскочили навстречу, но увидели, что мы по уши в крови и не решились подойти ближе. «Что там случилось? Кто ранен?» Агата схватилась за сердце. «Никто». «Это кровь нежити». Я отряхнула руки, хоть и терла их до этого песком минуты две, не меньше. «Что с деревенскими?» «Стража сопроводила их до ратуши. Им помогут», – отчитался Ферин. «А вы чего так долго?» «Да вот, полежали втроем, поговорили о жизни», – усмехнулась я, кивнув на ящера. «Все как обычно. Но если я сейчас же не смою кровь и требуху, я за себя не ручаюсь. Трупов может стать больше». «Тогда сначала в таверну, а потом уже я пойду продавать его на ливер», – предложил Ферин, явно собираясь избежать моего поручения. «Нет, я в таверну, а ты в ратушу с ливером», – я всучила вору конец веревки, на которой волочилась нежить, взяла освобожденную от этой обязанности хель под узду и вошла в город под взглядами, не рискнувшей останавливать нас стражи. Сидя в таверне уже чистой, я отжимала и растрясала мокрые косички, тихо посмеиваясь над Ферином. Он отмывался так, будто вымазался больше всех, а ведь потрогал лишь веревку, на которой тащилось чудовище. «Это вредно вообще-то», – возмущался вор. «Я теперь заболеть могу, там ведь зараза всякая, это же нежить». «Не получилось бы из тебя, воина», – с неподдельным сожалением вздохнула я. «И не надо» вдруг подняла голову от тарелки Агата. «Это же кошмар какой-то, если вы постоянно так рискуете. Сами подумайте, каково было бы его жене, если бы он заявлялся домой весь в крови, с головой какой-нибудь твари или с мешком потрохов, израненный и вечно пропадал по трактам, рискуя жизнью, а потом весь побитый рубцами, стонал от боли ночами. Если ты на ней не женишься, я тебя убью», – абсолютно искренне пригрозила я вору. Вот без такой заботливой жены ты точно пропадешь, раз стал смертным. Ферин расплылся в улыбке, а ведунья залилась краской и выскочила из-за стола. «Глупости какие-то говоришь», – фыркнула она и вышла из таверны. «Догоняй, а то так и будешь один по тракту куковать еще полторы сотни лет», – усмехнулась я. «Тем более нам уже пора ехать в кузню и дальше, к морю». И стоило только Ферину побежать за смутившейся девушкой, как я кивнула им вслед и толкнула Рута ногой под столом. Вот почему у воинов не бывает нормальных семей. Кровь, потроха и раны – вот и все, чем может поделиться воин со своими любимыми. Кто станет такое терпеть? «Другой воин», – пожал плечами Степняк. «Вот только захочет ли, если так боится расстаться со своей мнимой свободой?» «Почему это мнимой? А разве ты свободна? Моя жизнь принадлежит клану». Закончил за меня орк, вбитую с детства в голову фразу: И пока ты не перестанешь так думать, ты не станешь свободной. Ты вообще отец клана, но тебя там раз в пару месяцев видят, и ты еще будешь учить меня быть хорошим воином. При этом клан, заметь, в полном порядке, развел руками Рут. Сколько воинов уже погибло в стычках с гарды? Потому я и не сижу в доме совещаний. Сейчас надо делать, а не говорить. То есть ты лично с тисаками на голову влезаешь в каждую свару, возмутилась я. Хорош, отец, ничего не скажешь. Пока не жалуются. Пойдем лучше в кузню, поищем этого мужа, свояченицы, троюродной сестры Агаты. Или о ком она там говорила? Ты же без меча осталась, а то из-за моих взглядов на семью еще поругаемся. Мы не ругались. Мы пришли к согласию, что твоя идея с женитьбой была совершенно дурацкой. Вот уж точно, Вель не переживай, я об этом больше даже не заикнусь». Я насторожилась. Больше месяца он настойчиво требовал от клана союзника отдать свою законную невесту. И тут вдруг прозрел. Это было больше похоже на очередную маленькую войну. И клянусь всеми богами, я уже сгорала от любопытства, не понимая, что он задумал. Вариант того, что он мог действительно просто передумать, я рассматривала в последнюю очередь, хоть и охотно. Но не похоже это на него». Выйдя из таверны, я глянула на небо из-под ладони. Солнце перевалило за зенит и скоро начнет клониться к закату, а мы еще и с места не двинулись. Где эти голубки? Я отвлеклась от погоды и оглянулась по сторонам. Кажется, между лошадьми спрятались. Рут указал на две пары ног, совершенно неподходящие, торчащих среди копыт у поилки. Или тут завелся очень косолапый кентавр, усмехнулась я, так как ноги были развернуты друг к другу. А может, просто гибкий? Дадим им еще пару минут. Орк резко развернул меня уже почти у самых оседланных лошадей, увидев через их спины что-то, чего не было видно мне. Мы к кузнецу и без них сходим. В итоге в кузне мы застряли на час. Я долго примерялась к готовому оружию, у мрачного верзилы косой сажени в плечах, а он молча ходил следом, отбивая своим видом всякое желание что-либо спрашивать. «Что скажешь?» Я вытащила из простых темных ножен одноручный меч с широкой крестовиной, оплетенной кожей рукояткой и полукруглым навершием, удобным для упора второй рукой. «Стержень с серебром. Неплохо. Легковат, правда, инерция слабая», – заключил Рут, подбросив клинок в руке. «Ну да ты и сама мелкая». «Еще наберу, когда выздоровею», – обиделась я за свой потерянный вес. «А что на крестовине?» «Змеи-хвосты». Впервые за все время моего пребывания в оружейной подал голос кузнец. По легендам, они защищали людей от нежити еще до драконов. «А вы откуда про драконов знаете?» – удивилась я. «Даже по ту сторону плато пока не очень в это верят». «Так соколиная почта!» – он махнул ручищей на высокую башню на окраине города, видневшуюся над черепичными крышами. До нас быстрее долетает, чем вы там между собой договорите!» мы с сорком переглянулись а с кланами связь есть уточнил Рут. есть с подопечными городами уклончиво ответил кузнец но там быстро передадут в клан ежели важное что спасибо я бросила на наковальню в кои то веке нестащенный ференом кошелек с заявленными 15 золотыми которых этот меч определенно стоил, но тут зацепилась взглядом зависевшие на самой дальней стене щиты и кольчуги и расплылась в ехидной улыбке. Рут заметил мой взгляд и отрицательно покачал головой. «Не понравится? Снимешь», – пожала я плечами, – «но я буду тебе очень обязана, а то чувствую себя ответственной за сохранность жизни и здоровья отца союзного клана». «Вель, ты бессовестно давишь на мою ответственность». «Я хочу прикрыть твою безответственность», – возразила я. «Давай быстрее», и попробуем отправить зашифрованное письмо в кланы, раз воинов тот не водится. Пусть осиновой золой запасаются. Коль уж демоны из-за гор полезли, выбор у нас невелик». Степняк продолжал смотреть на меня с видом «ты меня не заставишь». «Пожалуйста», – выдавила я, скрепя сердце, – «считай, что я тебе за это жизнью буду обязана, потому что перестану бросаться на спину нежити, прикрывая твою». «У тебя совесть есть!» Руд вздохнул буквально с надрывом. «Нет», — честно признала я, — «вместо нее есть честь кланового воина, и ты забываешь, какая я циничная и бездушная, я просто забочусь о своем собственном спокойствии». Орк обхватил мою шею ладонями, не сдавливая, и немного потряс вперед-назад, изображая удушение. «Вот на день тогда и души в счет долга чести», — фыркнула я, вырвавшись из его рук. «Я придумаю для тебя что-нибудь настолько ужасное, что ты будешь проклинать эту чертову кольчугу!» «Договорились?» – обрадовалась я. Из города мы выехали в итоге только к вечеру. Зато на юго-запад полетел целый десяток соколов, неся в чехлах на спинах объяснение для кланников, что делать с воинами гарды, которых удавалось взять живыми, и настоятельное требование – как можно скорее собрать всех ведьм и ведуней – но без прямого упоминания демонов, ибо чревато. Было боязно отправлять даже такие крохи информации, но и обрекать свои кланы на заведомо проигранные сражения мы не могли. «Я бы на твоем месте, Веля, не улыбался», вдруг сказал Ферин, когда мы отъехали от города уже довольно далеко. Хель аж приплясывала под седлом, в какой то веки видя легкую и безопасную дорогу впереди. За моей спиной висел рядом с колчаном новый удобный меч – подходивший именно под мою руку, а не взятый просто потому, что принадлежал наставнику. А я не была ни в чьей крови и даже не в грязи, так что я никак не видела причин сдерживать улыбку. «Почему?» – все же спросила я у вора. Рот всю дорогу смотрит на тебя, ну, очень недобро». Я оглянулась, и моя улыбка стала еще шире. Орк в очередной раз передернул широкими плечами в непривычной кольчуге и тяжело вздохнул. «Я даже спросить боюсь, как ты это сделала!» Ферин прибился поближе ко мне, нервно оглядываясь на степняка. «Он ведь отомстит!» «Пусть мстит на здоровье, зато мне спокойнее», – пожала я плечами. «Рискуешь!» – хмыкнул вор. На закате мы догнали обоз, неспешно двигавшийся нам наискосок по пересекавшей нашу дороги. Остановившись, мы смотрели на чинно плывшие мимо повозки – запряженные в основном валами, потому и такие неспешные. «Эгей, кого я вижу? Кланники! Да тут, за плато!» остановился рядом с нами один из стражников, окружающих около обоза. «Как видишь», — я развела руками, — «много вас едет?» Мы со стражником синхронно посмотрели на терявшийся в сумерках хвост процессии. «Немало! Вам с нами часом не по пути? Кого это ты там нашел?» Подъехал к нам прямо поперек потока их старший в характерном полосатом халате поверх дорожной одежды. Воины? «Это для вас так удивительно?» – не выдержал даже Ферин. «Нанять хотите или поглазеть? Первое дорого, второе подешевле». Я глянула на вора с осуждением, но спорить не стала. Слишком часто все сбегались просто посмотреть на такую диковинку, как клановые воины, даже в наших деревнях. А уж сюда кланники и вправду часто заезжали. «А господа воины свободны?» – с надеждой уточнил старший. «Господа воины едут на побережье», – отрезал Рут. «А вот в какой компании это делать, мы свободны выбирать. Что у вас случилось?» «Да вот хлопши повадились налетать», – смутился стражник. «Особого вреда не чинят, но люд пугают, да еще тащат мелочь всякую. Мы за ними не поспеваем». «Сети бы натянули над повозками», – не поняла я проблемы. «Погрызли все наши сети, поганцы!» Еще больше поник стражник. «Выручайте, уважаемые! Припугните их, что поставили обоз в покое, а то они уже пятый день за нами летят, а я уж в долгу не останусь!» Виновато улыбнулся в усы старший. Я вопросительно глянула на Рута, не уверенная, что этих людей действительно так уж нужно спасать. Хлопши, конечно, нежить, да и редкостные вредители, но для людей не опасны. «Нам почти по пути!» Ферин уже деловито развернул карту. Эта дорога послезавтра разделится, и одна из них тоже ведет в драконьи пески. «О, так с нами в обозе едут ведуньи, они тоже в пески попасть хотят», – обрадовался старший. «Если вы, уважаемые, не побрезгуете с ведьмами в одном обозе идти». Поймав умоляющий взгляд Агаты, я обреченно опустила голову. «Если вот это их хлопшие, то без помощи они не справятся», – Рут указал вверх. Я задрала голову и едва не ругнулась вслух. Над нами быстро сновали в сумерках на перепончатых крыльях существа размером с большую кошку, а не с мышку, как мы привыкли по ту сторону плато. «Твою же мать!» – все-таки шепнула я, когда одна такая лысая серая тварюшка спикировала на меня и попыталась схватить закосы. «Ну так что?» – с надеждой спросил стражник. «Показывайте, где они чаще всего воруют». Рут развернул лошадь по ходу обоза и тронулся вперед. «Мне ничего не оставалось, как ехать следом, опасливо крутя головой». Агата мгновенно растворилась в гомонившей яркой кибитке, погрузившись в свои видовские дела. Аферин ехал рядом, иногда заглядывая внутрь и неизменно получая по любопытному носу. Так что с огромными хлопшами мы с Орком остались наедине. Мы видели их, Они видели нас, глумливо стрекача и норовя нагадить сверху, но слишком низко теперь не спускались, оставляя нас скрипеть зубами на земле. Тут нужно не сеть, а копье причем подлиннее, я увернулась от упавшей на нас сверху в крутом пике нежити, быстро научившись смотреть во все стороны одновременно. Отгоним телегу с хрусталем подальше, когда обос остановится, и будем отбивать их там, предложил рут Почему-то нежити Особенно приглянулся граненый хрусталь, который они тягали с непередаваемым упоением. Увидев хлопшу с искристым бокалом в первый раз, я лишилась дара речи, а теперь уже устала смотреть на летающие салатницы и блюдца, зато и видны они были лучше, сияя радужными переливами хрусталя в отцветах факелов. Нам это было на руку, чего не скажешь о роняющем скупые мужские слезы владельцы повозки. «Не переживайте, мы вам их наловим столько, что вы устанете их наглыми задницами бокалы натирать», приободрила я мужика, но он только рукой махнул, потеряв всякую надежду.